Глава 41. И о Артике. Голоса звучали из темноты. Сначала я даже не вслушивалась в их жужжание, пока не поняла, что они ругаются. Это пробудило во тьме некое беспокойное движение. «Сильная самка должна защищать гнездо любой ценой. Моя будущая жена поступила правильно», — настаивал первый. «Идиот!» «Это вассалы должны отдавать жизнь за Сюзерена, а не наоборот. Чему вас там учат в ваших ледяных горах?» — опровергал второй. «У Сюзерена, однако, тоже есть обязанности перед теми, кто вручил ему свою жизнь. Но, конечно, всё должно быть в меру. Тут я с тобой согласен, Верат». Вмешивался третий. Он хотя бы звучал спокойнее остальных. «Заткнитесь все! Ещё раз она так сделает, и ни ей, ни вам мало не покажется!» О! А вот последняя фраза точно сказана голосом цветочка, причём таким голосом, что все остальные послушно заткнулись. Его я сразу узнала даже с Будуна, а точнее, в полубессознательном состоянии. Правда, почти через минуту откуда-то снизу робко пискнул тоже вполне узнаваемый писец. А почему нам-то? «Потому что», — рявкнул нарцисс в воздух, а затем прицепился к кому-то целенаправленно. «Слезай с кровати, что ты разлеглась тут, как принцесса? Её госпоже плохо, она голой задницей светит на всю компанию, вместо того, чтобы благодарить за спасённую жизнь и выполнять прямые обязанности. Ты здесь телохранительница или где?» «Ой, это же он на мою рябину ругается. Ну, ну несправедливо же, разве она виновата? От этой несправедливости даже тьма слегка поредела». Пошла, hmm. пошла волнами и раскрылась, наконец, неровными щёлочками в чистоколе ресниц. Очнулась, смертница несчастная, раздалась над самым лицом. м Я тебе remembers. дам, м, -м пришибу сам, паразитка такая, чтобы другим неповадно было. Ты что вытворяешь? Помереть решила всем на радость? Жужжит и жужжит, жужжит и жужжит. Где у тебя кнопка?» — с трудом просипела я и закашлялась. «Какая ещё кнопка?» сбился нарцисс регулировки звука ты очень громко ругаешься можно немножко потише простонала я свои претензии я эту кнопку 40 лет искал не нашел пробухтел кто-то в стороне наверное не там искал так спокойный голос принадлежит и нермису я вспомнила а кнопку не нашел Верат. вот сестренка с ходу обнаружила судя по тому как цветочек возмущенно сопит но больше не орёт. Судя по всему, вам всем спокойно жить надоело. Звук нар действительно убавил, но от его тихого голоса стало ещё больше не по себе. Ничего, я каждому живо организую встречу с той самой крапивой, и зачёт по экономике княжества сахарком покажется. И почему-то так резко перестал притворяться бесправным слугой. Буркнул Энермис и, и тоже перешёл на шёпот. «Так спокойно было это десятилетие, так хорошо. Даже то, как ты нам память почистил, заставив поверить в свою низменность, и то было приятно. Да потому что поспорил с вашим отцом, что не буду вмешиваться в дела семьи, если он будет справляться с проблемами сам. Ну, как видишь». «Ой, да ладно!» — простонала я и села, опираясь спиной на подушки. «Чем тебя папенька не устраивает? Он вполне самостоятельный мужик и вообще молодец. Уж кто-кто!» А глава рода точно не виноват в том, что у меня анализатор так криво встроен. «Детё он неразумное, как и все здесь», — буркнул нарцисс. «А ты вообще даже из семени ещё не проклюнулась, а туда же! Что ещё за анализатор кривой? Несчастье ты моё!» «Хм!» — задумчиво напомнил о себе ледяной аконит, который вдруг обнаружился совсем рядом, практически под одним со мной одеялом. «Я думал, это моё несчастье». «А ты вообще молчи!» — угрюмо зыркнул на него нарцисс. «Иначе я решу, что ты тоже моё очередное несчастье». «Не надо!» — очень натурально испугался жених и даже отпрянул. «А два брата-акробата на заднем плане как-то подозрительно засипели, явно чтобы не хихикать вслух». «Вот о чём я?» Детиш, пожал нарцисс плечами и пожаловался песцу. «Ох, знала бы я, что ты такой нудный дед, ни за что бы в первый день в штаны тебе не полезла!» Вклинилась в разговор рябина. Она вошла в комнату, уже полностью одетая, даже упакованная в доспехи, и ужасно недовольная. Точнее, как я через секунду поняла, ужасно виноватая. «Идите все отсюда, моей госпоже нужен покой». «На том свете упокоится, а мы тут посидим по караулям, во всяком случае, пока господин Плющ не пришлёт ещё двух личных слуг». — возразила Канит, подкладывая под голову подушку и вытягивая какие-то бесконечно длинные ноги вдоль меня. «Каких ещё слуг? У госпожи Артики только одна личная служанка, я!» — возмутилась Валькирия. «Так было до того момента, как твою госпожу чуть не съели допель слизни», — хмыкнул Вират. «А я...» «Тут же есть господин нарцисс! Какая ещё ей нужна защита?» — не унималась девушка. «Даже господин Нарцисс не может бесконечно уничтожать врагов грудью моей сестры». На редкости ехидно отозвался Инермис, и я поняла, что этот паразит явно видел заключительную часть боя с соплями. Уй, бедный цветочек. Он так не хотел, чтобы авторство лазерных сисек всплыло в истории. Хотя, судя по его взгляду, кто тут бедный, два раза посмотреть». Инермис! многозначительно выдохнул Нарцисс и улыбнулся, — На его руке загорелся подозрительный фиолетовый огонёк. Пойдём поговорим немного. «А если я не хочу?» Как-то непривычно нервно улыбнулся средний брат. «Тогда вместо лёгкого ментального заклинания стирания памяти мне придётся воспользоваться более древними и грубыми методами», ответил цветочек, а затем многозначительно посмотрел на одну из больших декоративных ваз. «Бить детей по голове не наш метод», На всякий случай напомнила я и совершенно машинально погладила пристроившегося рядом жениха, запустив пальцы в роскошную серебряную гриву. Упс! Честное слово, я просто перепутала его с песцом, потому что они одного цвета, а к зубастику я за сутки привыкла, вот и рука сама потянулась. Но пояснять это Айсу было поздно. Мужчина расплылся в клыкастые улыбке и уверенно подлез ближе, выдружая голову на мои колени. А потом взял и угрожающе зарычал на остальных. «Я едва не подпрыгнула от неожиданности. Это ещё что за...» «Вот только выяснять, кто в гнезде старший муж, нам сейчас и не хватало». Недовольно пробурчал нарцисс и прицельным пинком сбросил ледяного с кровати, по пути приложив чем-то магическим. «Брысь! Возьми свои инстинкты под контроль икон!» «Иначе я полностью разочаруюсь в тебе, как во взрослой, сформированной личности, и отошлю обратно к отцу в горы с письмом о необходимости перевоспитания». «Уже и пошутить нельзя», — отозвался с пола жених, встал и встряхнулся, в одно мгновение превратившись из помятого кота обратно в элегантного хищника. «Моя леди, прошу прощения». Не удержался от соблазна подразнить неудачников. Здрась, приехали». Теперь зарычали вообще все.